Что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать? На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатича, который вытаскивал из пушки трепички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками. Что бы значили эти военные приготовления, думала комендантша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 Помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою, «Господи, Боже мой, видишь, какие новости! Что из этого будет?» «И-и, — отвечал Иван Игнатьич, — «бог милостив, солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил, а вось дадим отпор Пугачеву, господь не выдаст, свинья не съест». А?"